Как определить цель? Вот как можно это сделать. Цель — это то, к чему мы стремимся, ради чего прилагаются усилия, пункт назначения. Важно помнить, когда на линии жизни мы ставим перед собой цели, мы относим их к будущему. Гарантирую, что ученую степень просто так получить нельзя. Нельзя 10 лет просто ждать, что это событие случится. Это понятно каждому. Нужно найти для желаемого события точку на оси времени, и, вернувшись к настоящему моменту, спросить себя, что мне нужно сделать между настоящим моментом и намеченной датой, чтобы планы стали реальностью. Вернемся к Джинин. Помните, о ценностях этого менеджера мы говорили утром, о ее ценностях и связанных с ними целях. Первой ценностью была работа в команде. В соответствии с ней Дженин поставила перед собой цель разработать систему коммуникации и наметила дату ее достижения. Установленные сроки делают цель определённее. Для разных ценностей могут быть различные цели, и это только одна из них. Воспользуемся очередной страницей органайзера. Найдите страницу, озаглавленную «Таблица целей». Если вы работаете с программой Microsoft Outlook, то можно использовать планировщика. Возможно, потребуется выделить промежуточные этапы достижения целей. Начав двигаться к ним, вы, возможно, будете что-то уточнять. Однако сесть и подумать, какие шаги нужно предпринять, очень полезно. Эти шаги нужно последовательно зафиксировать в специальной колонке. Справа от каждой промежуточной цели можно указать сроки её достижения. Видите, вторая цель, записанная Джинин, соответствовала второй её ценности — творчеству. Сейчас, когда вы работаете над заполнением таблицы целей, вы должны иметь в виду несколько моментов. Все их полезно записать, а не просто держать в голове. Наметьте конкретные сроки для каждой цели. Разбейте процесс на задачи, которые вы можете выполнить и которые не займут много времени. Должен получиться ряд шагов к достижению цели. Это будет что-то вроде ваших обязательств. Принять их на себя — самая трудная часть программы. Итак, теперь найдите страницу, посвященную планированию целей. Это оборотная сторона страницы с перечнем целей. Подумайте о своих ценностях, выберите что-то. Сформулируйте цель, связанную с этой ценностью. Обозначьте дату ее достижения и выделите 3-4 промежуточных этапа. Это может быть какая-то из ваших текущих целей или что-то новое. А теперь сделаем остановку. Я попрошу вас кое-что завершить. Это будет еще одно письменное обязательство. Если вы помните, мы начали записывать обязательства на сегодняшний день. В перечне событий за день — страница сегодняшнего дня. Там под номером 1 вы записали «Определиться со своими ценностями». Теперь запишите пункт номер два. Наметить на следующую неделю две цели. Это не значит, что вы их реализуете. Вы их просто запишете. Итак, ваши ценности — это первое обязательство, а конкретные цели — второе. На следующую неделю намечены две цели. Вам известны промежуточные шаги и сроки. Хочу рассказать вам историю о женщине, преданной своей цели. Ее имя Мэйзи Девер. Вот ее фотография на фоне плавательного бассейна. Кстати, этот бассейн находится в Канзасе, в городе Экриджи. Мэйзи мечтала, чтобы у них в городе был общественный бассейн. Эту женщину очень огорчало, что её дочери и её друзьям негде поплавать. Общественных средств для строительства бассейна не было, и Мэйзи стала собирать деньги сама. Эта фотография была сделана 14 июля 2001 года на открытии бассейна. Мэйзи пришлось копить деньги многие годы, собирая алюминиевые банки и любой металлолом, который можно было продать. Вы знаете, как в конце концов её прозвали соседи? Безумная Мэйзи. Представьте себе женщину, которая идёт вдоль улицы и собирает банки и металлический мусор. Но очень скоро её поддержали, и в итоге было собрано 100 тысяч долларов. Ещё 70 тысяч добавил штат Канзас, и бассейн был построен. С тех пор женщину стали называть удивительная Мэйзи. Она взялась за дело, когда её дочери было 10 лет, а завершила его, когда дочери исполнилось 40 30 лет Мэйзи посвятила тому, чтобы у жителей её городка был бассейн. Не только у её дочери, но и у соседских детей. И это несмотря на все прозвища. А вы знаете, как дети могут быть жестоки. Как вы думаете, что её двигало? Что поддерживало её эти 30 лет? Её видение. Она представляла, что нужно сделать. Хорошо. Мы определили ценностями и прояснили их так, чтобы у нас появилось видение, как их достигнуть. В некоторых местах могут быть разрывы. Тем не менее, мы говорили о постановке целей с конкретными сроками и выделили шаги по их достижению. Сейчас, когда мы перешли на следующий уровень пирамиды эффективности, я хочу обратить ваше внимание ещё вот на что. Вернёмся к линии жизни. Многие люди, возвращаясь к прошлому, знают, что у них были вполне определённые цели, к которым они стремились. Некоторые из них вы уже упоминали. Что касается меня, то у меня были такие вполне определённые цели. Например, когда я учился в средней школе, я занимался бегом. У нас была неплохая команда, и нам хотелось установить в эстафете рекорд, который никому из школы долго не удалось бы побить. Мы стремились к этому, работали над стартом, над тем, кто за кем выбегает на дистанцию. И мы добились наилучшего для себя результата. Я вспоминаю, как я учился в колледже. Это была для меня настоящая рутина. Вы представляете 60-е и 70-е годы? Понимаете, о чём я говорю? Но я увлёкся, особенно когда был в старших классах, и получил от своего образования то, что хотел. Мне стало интересно, и я ни на что не отвлекался. Уже в колледже я понял, что хочу стать преподавателем и никогда не думал ни о чём другом. Потом я 8 лет проработал в средней школе и учу людей и по сей день, только других. Но что подтолкнуло меня стать преподавателем? Думали ли вы когда-нибудь об отношениях с людьми, как мерили успеха? Я часто об этом не задумывался. Но вспомните нашу команду в эстафете. Если бы четвёрка мальчишек не действовала согласованно, а вместо этого всё время спорила, сомневаюсь, что мы смогли бы хотя бы приблизиться к нашему рекорду. Человеческие отношения очень важны. Я работал в крупных проектах, где отношения были прочными, исполненными доверия, И несмотря на трудность задачи, проекты были успешными. И наоборот. В других проектах возникали постоянные раздоры. В лучшем случае отношения не были деловыми. Работа затягивалась, дела шли плохо, и в итоге ничего не получалось. То же самое в достижении целей. Это относится и к еженедельному, и к ежедневному планированию. Задумайтесь о своих ролях и отношениях с людьми, связанных с этими ролями. Наши роли и достижение целей взаимозависимы. Если у меня хорошие отношения с людьми, мои действия более эффективны. Подумайте о том, что мы отнесли ко второму квадранту, важного, но не срочного. Это квадрант эффективности и баланса. Жизнь в этом ключе предполагает существование долговременных связей и возможность получения поддержки. Если я работаю хорошо, вероятно, у меня хорошие отношения с людьми. Это взаимосвязанные вещи. Поэтому стоит остановиться и спросить себя, какие роли я выполняю в жизни.